Глава вторая. Скрытая Вселенная. Что же там такое творится у мамы животики? До появления микроскопов то, что происходит в самом начале, было скрыто от нас. Невооруженным глазом практически невозможно разглядеть постепенно появляющиеся мельчайшие детали. А ведь даже слоны, возвышающиеся над землей на 4 метра, начинают свой путь с микроскопических размеров. Дело усложняется и тем, что все процессы, скрытые от нас за кожей, мышцами, и кровеносными сосудами. Еще Аристотель, живший более двух тысяч лет тому назад, хотел увидеть, как же зарождается жизнь. В поисках ответа он вскрывал оплодотворенные куриные яйца на разных стадиях развития. В трехдневном яйце ему удалось разглядеть крошечное красное сердце, бьющееся внутри желтка. Разбив скорлупу недельного яйца, он увидел маленькое создание с большими глазами. Чем позже он вскрывал яйцо, тем больше существо внутри него напоминало цыпленка. Он сразу же сделал вывод, что и у людей все должно происходить точно так же. Аристотель решил, что сперма каким-то образом подает женской крови сигнал, и та начинает постепенно выращивать в животе человека. Еще Аристотель был убежден, что живые существа появляются весьма разнообразными способами. Насекомые рождаются из росы на листьях, моль заводится в шерсти, а устрица образуется из склейской грязи. Такие представления о зарождении жизни даже почти две тысячи лет спустя все еще оставались популярными. Химик 17 века Жан-Батист Ван придумал крайне изобретательные и забавные способы создания различных живых организмов. Скажем, захотелось вам вырастить у себя дома мышей. Рецепт прост. Поместите грязную и слегка пропитанную потом рубашку в заполненную пшеничными зернами емкость и подождите 21 день, и вуаля! Ваша пшеница превратится в настоящих живых мышей, пищащих и копошащихся. Разумеется, никто не сомневался, что рецепт Ван Гельмонта работает. Более того, не он один рассказывал о поразительных случаях самопроизвольного появления на свет животных. Главное, чтобы условия были подходящими. Мокрая грязь речных берегов могла волшебным образом превращаться в лягушек, мусор в крыс. И вы только подумайте о тех белых личинках, которые появляются, казалось бы, из ниоткуда в тухлом мясе. Кстати, я прекрасно понимаю, что представить себе, как спариваются и откладывают яйца устрицы, очень сложно. Тем не менее, нашлось немало и других теоретиков, которые понимали, что в подобных идеях не все сходится. Как вообще из какого-то жидкого хаоса может появиться живое существо? К концу 1600-х годов возникла новая концепция. Каждое создание, будь то лягушка или человек, появляется из миниатюрной версии самого себя. Когда Бог создал первых людей во всем их совершенстве, Он также создал и все их будущее поколения. Эти крошечные мини-люди гнездились внутри друг друга подобным матрешкам. Затем они просто оживали и начинали расти в животе своей мамы, пока не рождались на свет. С появлением первых микроскопов биологи стали убеждаться, что такие миниатюрные создания действительно где-то существуют. Просто вообразите себя, какое богатство деталей было скрыто от невооруженного глаза. Казалось, можно обнаружить все, что угодно. Нужно только еще немного усовершенствовать микроскопы. Одним из самых талантливых конструкторов микроскопов был голландский торговец Антони Ван Левенгук. Никто не полагал, что он станет ученым, так как Левенгук не получил университетского образования, да и особым статусом и достатком не отличался. Вообще-то, он намеревался прежде всего отслеживать качество продаваемых тканей, и как раз для этого использовал микроскоп. Но в один прекрасный день из чистого любопытства Левенгук поместил под линзы микроскопа каплю воды. Увиденное раз и навсегда изменило его жизнь. Прозрачная капля кишела таинственными созданиями всевозможных форм. Левенгук назвал их крошечными животными и вскоре начал изучать все, что только попадалось ему под руку в Воду, которую он пил, лужи, в которой наступал. Под микроскоп попал даже налет, обнаруженный между зубами. Везде, куда бы он ни смотрел, Левенгук находил крошечных животных. Какие экзотические острова! Какой космос! Левенгук мог часами вглядываться в скрытую от глаз и практически неизученную вселенную, которая была у него прямо под носом. Слухи о микроскопе Левенгука быстро распространялись, и однажды к нему пришел студент-медик с образцом спермы, которую он взял у больного пациента. Какое-то время антони категорически отказывался изучать семенную жидкость. Будучи глубоко религиозным человеком, он опасался, что это сочтут непристойным. С другой стороны, в этой ситуации все делалось исключительно в медицинских целях. В общем, Левенгук все-таки решился взглянуть. Хотя размещенный под линзами микроскопа образец был размером с песчинку, Антоний увидел в нем больше тысячи крошечных созданий. У них были круглые головки и длинные прозрачные хвостики, вылитые крошечные головастики. А вдруг они появились здесь из-за болезней? Или, может, образец слишком долго хранился? Как ученый, Левенгук понимал, ему необходимо сравнить свои наблюдения с тем, что он увидит в образце спермы здорового человека. В 1677 году он отчитался о полученных данных в письме президенту Лондонского королевского общества, одного из ведущих научно-исследовательских институтов в мире. Антони подробно описал обнаруженных им в образце спермы крошечных созданий, подчеркнув, что изучал его сразу же после эякуляции. Но при этом он поспешил заверить, что образец, разумеется, не был получен каким-то грешным способом, а был предоставлен ему естественным образом в результате супружеской деятельности. Его жене явно приходилось нелегко. И все же Левенгук настоятельно попросил президента Лондонского королевского общества никому не показывать его письма, если тот сочтет, что его наблюдения слишком неприятны даже для ученых. Быть героем публичного скандала ему совсем не хотелось. Левенгук был уверен, именно то, что он увидел под микроскопом и есть самое важное для сотворения жизни. Это была не просто прозрачная пустая жидкость, в ней бурлила микроскопическая жизнь. Неужели именно здесь и находились миниатюрные люди? Чтобы увидеть их, ему явно нужен был микроскоп получше. Годами Левенгук безустанно работал, однако, несмотря на постоянное совершенствование используемых линз, ему так ничего и не удалось обнаружить. Он даже предпринял попытку осторожно убрать окружающую сперматозоид оболочку с помощью микроскопической щетки, но увидеть, спрятано ли там что-то внутри, он так и не смог. В конце концов, ему пришлось признать, что пора сдаться. Тем не менее, Левенгук был по-прежнему уверен, что сперматозоиды таят в себе величайший секрет. Просто он настолько крошечный, что его невозможно разглядеть. Ах, если бы он только знал, что там было на самом деле.